Глава 3. Немного о бесах. Я покинул особняк учителя в не самом лучшем расположении духа. На улице же продолжали властвовать туман и сумерки. По-моему, они стали еще гуще. Уличные фонари превратились в размытые желтые пятна, которые словно висели в этом киселе, а все звуки стали в разы глуше. «Ну и погодка!» Прям Сайлент-Хилл какой-то. Да и время для визита не самое урочное. Однако надо, Витя, надо. Я зябко поёжился, поднял воротник сюртука и потопал в сторону автобусной остановки. она была совсем не близко. В соседнем районе, где жили простолюдины. Впрочем, я довольно быстро добрался до нее. Да и транспорт не пришлось долго ждать. Всего через десяток минут около меня остановился дребезжащий автобус, который напоминал старые советские желтые глазастые зисы. Его двери открылись с ужасающим скрежетом, словно врата в ад. Но я незамедлительно поднялся по ступеням в салон, пропавший соляркой и выхлопными газами. Автобус тронулся с места, а я присел на засаленные сиденья возле мутного окна связью рун и скользнул безучастным взглядом по пятерке пассажиров. Ими оказались хмурые работяги в кепках и с мозолистыми руками. Они наградили меня такими же безучастными взорами и снова погрузились в свои мысли. Я же принялся глядеть в окно. А за ним бледно-красными тенями проплывали дома с трещинами на фасадах, ржавыми оконными решетками и пошарпанными дверьми. В таких домах ютились семьи рабочих, мелких торговцев и наемных служащих. Но скоро автобус, следуя своему маршруту, окажется в квартале, который облюбовали дворяне средней руки. Туда-то мне и надо было попасть. Пока же грузному водителю форменной фуражки, видимо, стало скучно, и он включил радиоприемник. Тот сразу же стал коротко выдавать последние новости. По одному из графств о квитании прошлась черная чума. В Нормандии снова не урожай пшеницы. А в австралийские переселенцы опять столкнулись с драконами, и тут в трансляции появились отчетливые помехи. Они заставили меня насторожиться и взволнованно облизать губы. Королева Британских островов отправила на борьбу с пиратами «Империя стеков снова...» Прочие пассажиры тоже занервничали. А трансляция вовсе резко оборвалась, превратившись в поток хрипов. И каждый из тех, кто был в автобусе, знал, чем это чревато. Прорыв бесов! Твою мать! Кажется, сегодня точно не мой день. Шанс! Попасть в такую ситуацию был один к тысяче, как нарваться на девственницу старше 18 лет. Но я умудрился вляпаться. Между тем автобус несколько раз чихнул мотором и затих среди квартала простолюдинов. Точно прорыв. Он выводил из строя любую технику, огнестрельное оружие и прочие сложные механизмы. Но после окончания прорыва все снова работало в прежнем режиме. Неожиданно моим мыслям вторил голубоглазый парень с тоненькими крысиными усиками. Точно прорыв угораздило же нас. Они же редко случаются. Ага, поддакнул лысый доходяга и громко сглотнул. Хорошо, что автобус защищен рунами от бесов. Так же без паники, братцы. По радио и ящику не было оповещений. Значится, антенны на крышах не уловили энергию, которая скапливается перед серьезными прорывами. Следовательно, он будет слабым. Размеренно произнес рябой мужик в робе фабричного мастерового. Слабо это прорывы невозможно отследить, потому-то власти не могут о них предупредить горожан. «Верно говоришь», — с явным облегчением сказал голубоглазый. Всего четверть часа придется пересидеть, а то и меньше. Сдюжим. Ого! — угукнул лысый, на котором поношенный сюртук сидел чуть хуже, чем на огородном пугале. Маленький-то прорыв. фу И растереть. Бесы из него лезут слабенькие, и длится он недолго. А вот средний или большой — этого ого-го! — Я однажды видал телепередачу, так в ней рассказывали о прорыве, который поглотил целый городок. Хорошо, что это произошло где-то в Родезии, а не у нас. Пассажиры закивали головами. Дескать, да, хорошо, что не у нас. А я припал к стеклу и начал шарить взглядом по улице. По тротуару проползла увлекаемая ветерком газета. В доме напротив бледная женщина в чепчике со стуком захлопнула внутренние ставни. А ближайший к нам фонарь часто-часто заморгал, и буквально через пару мгновений лампочка с хлопком рассыпалась на сотни мелких осколков блестящим дождем, упавших на брусчатку. Тут же погасли фары автобуса, и этот клочок города накрыла кромешная тьма, в которой замелькали смазанные крылатые силуэты. Бесы с тоскливым воем принялись носиться над улицей и шарахаться от окон с рунами, а я сидел на попе ровно и мысленно проклинал гадский мрак и туман. Из-за них мое болезненное любопытство осталось неудовлетворенным. Вашу мать! Я никак не мог четко рассмотреть хотя бы самого завалящегося беса, Замороши там или стажера. Однако по телевизионным программам и фотографиям в журналах я детально знал, как они выглядят. Бесы были похожи на призрачных нетопырей, рот голодконосах летучих мышей. Все же мне хотелось вживую поглазеть на них, но туман, темень, Фу. Вдруг лысый нарушил тягостную тишину, воцарившуюся в салоне. «Эх, жаль!» «шо бесов не берет никакое оружие, окромя выкованного из лунного серебра, а оно стоит дороже золота. Да и эти противобесовские руны, чтобы работали, должны быть как минимум на расстоянии в две ладони от человека. Прочие-то руны на амулетах малюют и носят, а эти так не хотят функционировать. А то бы было хорошо». «Нацепил цацку с рунами, кое бесов отпугивают, и те бегут от тебя, как черт от ладана!» «Верно!» — выдохнул голубоглазый, нервно облизав губы. «И жаль, что среди нас магов нет! Бесы-то побаиваются магией, особливо магия света! Откуда они вообще взялись-то, эти твари бесплотные?» «Умные люди говорят, что бесы лезут в человеческие города из иного мира!» Важно произнес Лысый и шумно шмыгнул. А церковники толкуют, что они рвутся к нам из самого ада. В наказании за грехи наши. В полях-то прорывы не случаются. Они происходят только там, где живут люди. Много людей, прогудел мастеровой. Ладно, хватит уже толковать о бесах, а то накаркаем беду. Спохватившись, протараторил голубоглазый, и суеверно поплевал через плечо. «Никакой беды не приключится», — уверенно бросил рыбой. «Все идет как должно. Скоро уже закончится прорыв». Однако все изменилось, когда из тумана раздался детский горестный плач. Мастеровой тотчас страшно побледнел Рябым лицом и громко сглотнул. А в его глазах загорелась паника. И она стала в разы больше, когда из тумана вылетел перепуганный писк, будто бы принадлежащий маленькой девочке. «Матушка, матушка, ты где?» Мастеровой резко вскочил в сиденье и рванул к дверям автобуса, тяжело топая ногами. А я без раздумий слетел со своего места и прыгнул на него, аки самый быстрый в саванне «Тигр». Наши тела сшиблись, и мы повалились в проход между сиденьями. К счастью, я оказался верхом на мужике, а не под ним, что грозило бы мне превращением в отбивную. Он весил килограммов сто тридцать. Настоящий буйвол! И этот буйвол яростно замычал, вперившись в меня огненным взглядом. «Не мешай! Господом Богом прошу, не мешай!» В следующий миг он без труда сбросил мое тело с себя, и я, как сверхлегкий истребитель, пролетел по воздуху и неуклюже упал на пол дальше в проходе. Мужик же вскочил на ноги и в мгновение ока добрался до дверей. Он резко просунул между ними толстые мозолистые пальцы и лихорадочно принялся их открывать. Я отчаянно заорал с пола, чувствуя пульсирующую боль в виске, коем задел сиденье. «Стой, болван! Ты всех нас угробишь!» Но болван не послушал меня. Он продолжил бороться с дверьми. И тогда к нему бросились другие пассажиры. Они пронеслись мимо меня, едва не затоптав своими копытами. Водитель же поспешно нажал на рычаг, который в экстренном порядке закрывал окна стальными ставнями и намертво блокировал двери. Ведь одержимые могли просто-напросто камнем разбить стекло и влезть в автобус. Но что-то пошло не так. Рычаг заклинило, и ставни не опустились, а двери не заблокировались. Да что же это за день-то сегодня такой? Перепуганный водитель выругался в сердцах и тоже кинулся на работягу. А тот завопил срывающимся от переживаний голосом. «Там моя малышка!» Я узнал ее голосок. «Мой дом совсем рядом, за поворотом!» «Она вечерами гуляет с матерью!» «Безумец! Ты ей уже не поможешь!» взвизгнул водитель и схватил мастерового за толстую шею, покрытую въевшейся грязью. Рябой захрипел из-за недостатка кислорода, но страх за родную дочь удесетерил его силу. Он поднапрягся... Рывком раскрыл двери и вместе с водителем вывалился из автобуса. «Твою мать!» – выдохнул я, почувствовав, как сердце трусливо юркнуло в левую пятку. «Ну, сейчас начнется!» Я резко вскочил с пола и через окно с ужасом увидел незабываемую картину. «Господи! Как фильм ужасов попал! Только камер не хватало!» Белобрысая девочка лет семи-восьми в розовом платьице в белый горошек выскочила из тумана и с кровожадными воплями бросилась на мастерового. А тот приподнялся, и его страдальческий взгляд встретился с полностью черными глазами ребенка. В тот же миг одержимая раскрыла крохотный ротик с удлинившимися зубами иголками и силой махнула правой ручонкой, которую венчали пальцы с крепкими загнутыми когтями. Они без труда вскрыли глотку мужика. Он вздрогнул всем телом и попытался зажать страшную рану. Но куда там? Мастеровой сумел лишь рефлекторно скрючиться, и жизнь начала стремительно покидать его наполненные болью глаза. Девочка же на этом не остановилась. Она обратила свое внимание на Белого как полотно водителя, который пытался на четвереньках заползти по ступеням в салон автобуса. Не раздумывая, она весело запрыгнула на спину коняшки и глубоко вонзила зубы в шею водителя. И тот, словно хряк, заверещал от боли и мучительно выгнулся. В это же время в автобус залетел бес. Он без проблем проник в тело лысого доходяги который ближе всех стоял к дверям. После этого с лысом стали происходить страшные метаморфозы. Он задрожал, будто припадочные, и из его рта пошла пена, а глаза стала заволакивать тьма. Ногти и зубы мужика с тихим шелестом удлинились, и все эти изменения произошли всего за одну-две секунды. Понятное дело... Что никто из пассажиров не успел должным образом отреагировать на превращение мужика, а тот не стал сопли жевать, резко развернулся и прыгнул на голубоглазого парня, который оказался прямо за ним. Бедолага лишь успел коротко заорать, прежде чем упал под весом порабощенного бесом мужика. Не! Дальнейшие его слова захлебнулись в крови. Одержимый вырвал ему с зубами кадык, а парочка не попавших под раздачу мужиков бросилась в конец автобуса, точно перепуганные крысы, загнанные в угол. Я еле успел отпрыгнуть, иначе бы они сшибли меня с ног. А так, я остался стоять, благодаря чему без промедлений принялся действовать. От души ударил ботинком по роже лысого одержимого, и тот упал на бок. А затем я лихо перепрыгнул через сотрясающееся в агонии тело голубоглазого парня и оказался возле ступени. Тут лежало безвольное тело водителя, на котором сидела девочка с окровавленным ртом. Она уже успела сожрать половину шеи мужика. В обычной жизни я детей не бил, но это был особый случай. Так что я со всей силы ногой ударил девчонку. Она вылетела из автобуса, как пробка из бутылки шампанского, и ударилась затылком о брусчатку. До моих ушей донесся музыкальный треск черепа. Но одержимой было плевать на травмы, раны и боль. Она вскочила на ноги, яростно завизжала и ринулась на меня. А я перемахнул через тело водителя и в прыжке впечатал обе ноги в ее узкую грудную клетку. Девчонка снова отлетела на пару метров от автобуса и осталась лежать на дороге. А я упал на брусчатку, едва не отбив пятую точку. Ниндзя из меня так себе. Я зашипел от боли в копчике и заметил беса, который с высоты в несколько метров пикировал на мою тушку. Тут уж у меня не осталось выбора. Пришлось врубить магию, наплевав на скрытность. И я клянусь Богом, что мои руки еще никогда не вычерчивали пассы с такой ошеломительной скоростью, но разум, разум подвел. Он не желал проваливаться в транс, ужас мешал ему отрешиться от реальности, а вот бес не тормозил. Он летел так, что аж смазывался в пространстве, словно бабка, торопящаяся на распродажу. Благо, мне все ж таки удалось соскользнуть в транс, и я наконец-то сумел вызвать духовную броню. Она выглядела как пар, стремительно окутывающий мое тело, и ох, как я вовремя вызвал ее! Гадский бес всего через миг врезался в духовную броню, отскочил от нее точно резиновый мяч от стены и решил больше не связываться со мной. Он незамедлительно рванул в салон автобуса, и оттуда раздались два слитных вопля ужаса. Все, этим ребятам не помочь. Одного из них загрызет одерживый. Тело же второго без поматросит и бросит, а после такого еще никто не выживал. Тут же на краю моего сознания возникла гаденькая мыслишка, что после смерти этих двоих не останется свидетелей, которые смогут рассказать паладинам о моей магии. Впрочем, я быстро загнал эту недостойную мысль в самый темный уголок разума, где обитала идея разнузданной оргии с рыжими тройняшками. Резво принял вертикальное положение и со всех ног помчался в сторону квартала дворян. Параллельно я успел заметить шевеление одержимой девочки – Она все-таки встала на ноги и посмотрела мне вслед черными глазами. И взгляд у нее был такой холодный, расчетливый, жаждущий крови. Ух, блин! Ежели она когда-нибудь появится в моем сне, то я рискую проснуться в мокрых трусах. Пока же меня заботило лишь одно, станет ли одержимое преследовать меня или нет. Нет, не стало. она бросилась в автобус. Фух, прям фух. Я еще быстрее помчался сквозь туман и мрак. А многочисленные бесы принялись азартно атаковать меня. Благо, что все они отскакивали от духовной брони, как и предыдущий бесплотный уродец. Бесы оказались слишком хилыми для того, чтобы пробить мое умение, хотя оно было всего лишь девятого уровня из четырнадцати возможных, где первый – самый сильный. Но, к сожалению, мой магический резерв не мог похвастаться большим объемом. Поэтому спустя всего несколько минут бега я почувствовал тянущую пустоту в солнечном сплетении. Все, энергии почти на нуле. «Скоро духовная броня пропадет! Твою мать! Успеть бы покинуть зону бесовского произвола!» И буквально через пару секунд я, как по заказу, с облегчением заметил границу прорыва. Всего в 10 метрах от меня мирно горел уличный фонарь. Он не вышел из строя, а это значит, что энергии прорыва не достигло его. Следовательно, и бесы сюда не сунутся. Я вихрем преодолел это расстояние и от усталости упал возле фонаря на колени. Мой резерв к этому моменту был совершенно пуст. Духовная бродя исчезла, грудь ходила ходуном, а горящие огнем легкие работали точно кузнечные меха. В ушах же грохотал пульс, и я не сразу расслышал звуки бегущих ног и скрежет доспехов. Однако, когда расслышал то тут же тревожно поднял голову и сквозь пелену пота, заславшего глаза, увидел двух паладинов. Они шустро мчались в направлении прорыва, который остался за моей взмокшей спиной. И паладины, как обычно, были облачены в тяжелые стальные доспехи с напылением из золотого камня. Этот редкий минерал мог отразить прямое воздействие любой магии. Но именно что прямое... К примеру, пожар, устроенный магией огня, был бы им так же неприятен, как и мне. А вот весы паладинам были практически не страшны, поскольку они оказались снабжены амулетами из лунного серебра. К тому же в их ножнах, закрепленных на спинах, покоились двуручные мечи из сплава с добавлением этого же чудесного металла. Но вас, наверное, интересует... Как люди могут орудовать такими тяжелыми мечами, да еще в столь толстых доспехах? Ответ прост. Паладины умели управлять аурой. Она позволяла им заметно усиливать свои физические возможности. Жаль, магам подобные опции были недоступны. Тут либо одно, либо другое. В мире еще не родился тот человек, который обладал бы и магией, и аурой. Между тем... Ко мне с грохотом подскочил один из паладинов и беспардонно схватил за подбородок. Рывком запрокинул мою голову и уставился на меня внимательными зенками с расширенными зрачками. Его глаза смотрели на меня сквозь толстое лицевое стекло шлема. Паладин быстро убедился в том, что мои белки не окрашены в черный цвет, и отрывисто рыкнул, покосившись на своего коллегу. «Он неодержим, господин сержант». Второй воин небрежно кивнул и проговорил нетерпящим возражении голосом. «А отвечаю, нет, что ты здесь делаешь? И не лги мне, иначе участь твоя будет прискорбной». «Сей момент, господин сержант», — кашлянул я, прочищая пересохшее горло. И следом быстро рассказал ему, что произошло. «Прорыв! Мой побег!» Но о магии, конечно, умолчал. «Я же не дурак!» Выслушав меня, сержант пафосно бросил «Хоть ты и утверждаешь, что там больше некого спасать, но мой долг самому убедиться в этом». После его слова паладины рванули в сторону прорыва, точно два железных дровосека, а я встал на ватные ноги и порадовался тому, что сержанта не смутило мое вранье. Все-таки та часть моего рассказа, в которой мне повезло улизнуть от бесов, попахивала фантастикой. Но паладин, видимо, списал мой удачный побег на везение. Ведь чего только не бывает в этом мире. Да и в моем родном тоже всяких чудес хватало. Например, люди, верящие в женскую дружбу. Я вздохнул и поплелся по улице, слыша нарастающий в тумане ритмичный звук. Это оказался броневик паладинов. Он стоял возле тротуара и порыкивал мотором. А за рулем сидел молодой парень, мой ровесник, вероятно, послушник ордена. Он свысока глянул на меня нагловатым взором и снова уставился в конец улицы. А я плюнул на крыло броневика и пошел дальше. В глубине души я завидовал палатинам. Они всегда были в почете, хотя и являлись простолюдинами. Среди них вообще не было аристократов. Поскольку дети дворян всегда рождались без дара к управлению аурой. А все из-за того, что аристократические рода из поколения в поколение пестовали магию. Вот у них и появлялись лишь дети с магическим даром. Но магия в этом мире ценилась выше возможности управлять аурой, да и по факту она была сильнее и разнообразнее. Однако не вся магия давала своему владельцу хотя бы некоторые почеты и уважение. Менталистам, как я уже говорил, жилось не сладко. Мы в большинстве стран находились под жестким контролем государства, а в некоторых державах нас вообще казнили или изгоняли. Народ боялся того, что менталисты могут копаться в мозгах людей и заставлять их делать то, что им нужно. Вот мне и приходилось скрывать свою силу, дабы не оказаться в каком-нибудь местном ФСБ. А то проторчу всю жизнь в сыром подвале, копаясь в мозгах вражеских агентов, террористов, заговорщиков, культистов или просто опасных преступников. Бр! Не люблю -лю подвалы!